Тетри развязанной походкой подошла к кабану и полезла под юбки. Глаза Веллингрока, соответственно, полезли на лоб. Однако, увидев, что она оттуда извлекла, лорд покрылся холодной испариной. Ножичек был очень и очень внушительный. — Ну что, кабанчик, тебя предупреждали? Валер покорно кивнул головой. Папи говорил тебе, что на работе бухать очень вредно для здоровья. Вампир кивнул ещё раз, явно не понимая, что делать. Ну, так не обещать. Петрис размаху вонзил онож прямо в сердце провинившегося бандита. Кровь из его дья в рукоятку выплеснула наружу бычью кровь, завершив эту жуткую картину. Валер осел на пол и задергался, испуская дух. «Эту тварь свиньям скормить!» — распорядился Стив. «Как подать? Целиком ли в разделанном виде?» Петри склонилась над телом, за волосы приподняла голову вампира. «Охота тебе с ним возиться!» — поморшился Стив. «Пусть целиком жрут! Лучше с бакланом разберись!» Собка схватил вола лезо ноги и вывели его за дверь, а Петрий двинулся к баклану. Велин грок неприлично взвизгнул, рванулся наверх и капюшон с него слетел. О, господа, какая честь! Нас посетил сам канцлер! Стив торопливо поднялся со своего кресла и начал делать учтивые издевательские поклоны. Сам пришёл. Возликовал убийца. «Папик, дай я его лично!» Оссель рванул на груди Камзол, обнажая татуировки скабрезного содержания, на которых гномы в особо извращенной форме имели эльфов. «Я на нем позу номер шестьдесят девять испробую!» Глаза лорда начали закатываться. Он был уже на грани обморока. «Погоди, сначала побазарим!» Стив плюхнул собрата в кресло. Да вдруг что хорошее скажет. Всё-таки зачем-то он сюда пришёл. Ну, мил человек. Поговорим о делах наших скорбных. Надеюсь, ты понимаешь, как ты попал. Малину нашу засветил, свидетелем стал. А свидетели долго не живут. Не к чему нам свидетели, понимаешь? Беренгрок торопливо закивал головой и пополз на коленях к Стиву. «Да, м -м -м -м, может, я на что-нибудь сгожусь», — правлеял он. «Может, и сгодишься. Если скажешь мне что-нибудь настолько приятное, что смогло бы меня заинтересовать, тебе повезет». Беренгрок открыл рот, закрыл его, от волнения забыв все слова «закрыл». который заготавливал перед приходом к этому отмороженному барону. — Да бритвы его по горлу и в колодец! — вас или явно не терпелось? — Завянь, ты и так уже напортачил. — Молчу, папик, молчу. — Так что же ты мне можешь предложить? — Стив взял со стола бутылку гномии водки, небрежно выдул ее содержимое целиком — Смоchitzна за ней ухоло рукавом. Могу, папик, могу, страстно выдохнул Делингрок. Но «Ну, папик это для своих. Для тебя я пока барон фон Эльштейн. А что с баронницей? Задал невероятно глупый для данной ситуации вопрос лорд и, сообразив, что он натворил, зажал себе рот руками. "Дурак", засмеялся Петри. Ему на чистейшем нурмунском языке говорят. «У нас красные дни календаря!» Красавица начала вертеть перед носом лорда кровавленным ножом. «Брысь!» — шлепнул ее по аппетитной попке Стив. «Ну, какой!» — надула губки красавица. «Уж и пошутить нельзя!» Петри набухала себе полный стакан гномьей водки, И не спеша его выпила. — Куда? Тебе еще работать. Ой, — Ой-ой-ой! — капризным голосом пропела Петри. — Можно подумать, у меня с одного стакана ручки трястись будут. — Тебе еще слили работать. Дыхнешь перегаром, все дело заваришь. — Хм, с принцессой мы всегда договоримся. — хихикнула девица. «Э — Э-э-э! — заржала вся команда Стива. Это как начал погрубить Леонал, а я и уже наливал. Что? Берт вскочил во весь свой гигантский рост, и рынулса на Петрич с гитарой наперевес. Кот и сабкар с хохотом перехватили его на полпути и усадили обратно в кресло. Молодое ещё, неопытный, всеисходительно пояснил Лорду Стив. В нашей банде недавно Только за бокальные данные и терплю. Ленивец, тяпни стаканчик и сбацай нам что-нибудь душевное. А ты, Лерва, не дразни, пацана. Видишь, он еще не целованный. Ленон сердито засосал целый пузырь гном и водки, не ограничившись стаканом, и ударил по струнам. «По тундре, на леньей упряжке!» «О-о-о!» — вы, кстати, взвыли подельники Стива. «Я сорвался, Рудников!» «Как поет, подлец!» — кот шмыгнул носом. «Сердце рвется!» — осель вцепился руками в свою косматую шевелюру. «Менты позорные!» — грохнул кулаком по столу Сапкар. Ленон откинул в сторону гитару. «Ты-то ты, чего?» Уставелась в днев ابيти. Надоело. Мне вроде больше 5. Вдохновение ушло, участливо спросил Стив. Понимаю. К людям искусства надо относиться с пониманием, поижели он веленгроку с рашашенным столь непочтительным отношением, как вот а бардак своему шефу. Они где-то рядом с богом ходят. Высшие силы порой их устами говорят. Ну, раз так, продолжим. И что вы хотели мне предложить? Трон. Лорд по-прежнему стоял на коленях, не рискуя встать на ноги. Вы хотите стать королём? Я предлагаю вам корону. Ты гона считай так, моя, пожал плечами Стив. Или ты думаешь, зачем я здесь? Ну меня уже всё схвачено. Вы не поняли, затропился Беленгрок. Я работаю над очень серьёзную личность. Что этот пацан блатной во авторитете как погоняло приступил к допросу Стив? Нет-нет, это совсем другое, благоговейно прошептал лорд Раньше я думал, что это просто очень сильный колдун, а недавно узнал, что это древний, очень древний бог. Брятва посветил со стив. Нашу работу заметили. Нас посетили представители центральных органов. Да хватит ползать, лорд, подсаживайся к столу. Это что? Он от Бога пришёл. Изъявился осель. Ну и что тут такого? Пожал причами Сив. Все мы под Богом ходим. Ну и что хочет нам предложить Бог? Я же говорю, корону. Это уже повтор, не интересно. Речь идёт не о каком-то жалком, маленьком королевстве. Вкратце он сказал Белинрог. Ну что это такое Нурмундія? Так-тю. Вам предлагается королевство, вольные баронства. Хм. Задумаюсь-ти. Это любопытно. Оно по территории раз в 10 больше. Слышь, братовай, как насчёт вольных баронств? Бапик, то ж что надо. Загонило, братовай. Там, кажется, герцог с разговором с нормундию. Пацаны, представляйте, я герцогом буду. Вот тяпнул стаканчик, залез рукой в квашенную капусту, запихал её себе в рот, то аппетитно захрумкал. Конкретных пацанов ты заинтересовал. Милостиво кивнул лорд Усиф. Баклан дальше. Хрипатый, налей ему «Повик, сейчас все сделаем».